Чтобы попасть на темную сторону, потаенную изнанку этого мира, новички часами кружат по подземным коридорам. Люди более опытные управляются побыстрее, настоящие мастера за пару минут. А мне в последнее время обычно бывает достаточно нескольких секунд глубокого сосредоточения. На самом деле, не я один такой шустрый, это вполне нормальный этап. Джуффин как-то рассказывал, что в его жизни был прекрасный период, когда он то и дело оказывался на тёмной стороне нечаянно, не в меру развеселившись или, наоборот, от сильной усталости. У меня до таких провалов вроде пока не дошло. Зато обычно достаточно просто вспомнить, как выглядит тёмная сторона. Разноцветные потоки ветра, сияющие стволы деревьев, текучая земля под ногами и ослепительный свет, льющийся из трещин в небесной тверди. Вся вот эта восхитительная зыбкая маята, тайная родина моего сердца и всего остального меня. Нарисуешь этот пейзаж воображения, и вдруг обнаруживаешь, что воображение тут ни при чём. Просто ты уже там. В смысле тут. Очень удачно получилось. И на удивление легко. Видимо, потому что попасть на тёмную сторону, где с любым древним магистром можно говорить, в худшем случае на равных, я тогда хотел больше всего на свете. а вспоминать и воображать, не руками размахивать. Этому колдовству даже целое стадо белых удавов не помеха. И вообще ничего. Ну и, будем честны, от спутника очень много зависит. А спутник у меня на этот раз был ого-го. Хотя единственное, чего я тогда желал всем сердцем, начистить ему рыло. не убить, не превратить в какую-нибудь пакость, не подчинить своей воле, а просто отколотить, как мальчишку из параллельного класса, который долго изводил меня на всех переменах, и вот, наконец, достал. Однако этот простой и невинный, в сущности, план с треском провалился, потому что на тёмной стороне изменяются не только предметы, пейзажи и законы природы, но и люди. Собственно, в первую очередь мы – Я давно уже понял, что когда человек идёт на тёмную сторону, на самом деле никто никуда не идёт, а превращается в существо, способное видеть изнанку мира и взаимодействовать с ней. Можно сказать, сам выворачивается наизнанку, такими удивительными швами наружу, что только держись. Мой организм устроен предельно просто. На тёмной стороне я счастлив, как пьяный подросток, которому только что трижды признались в любви. Вывести из состояния крайнего душевного подъема меня, конечно, возможно и тут, но для этого потребуется тяжелая артиллерия в виде настоящей беды. А продолжать сердиться на малознакомого древнего колдуна за то, что он превратился в удава и слегка меня придушил, на темной стороне настолько непросто, что даже пытаться не стоит. Я и не стал». Зато здесь я сразу оценил комическую сторону происшествия. Притащить на тёмную сторону тёмного же магистра с целью бескомпромиссно дать ему в глаз — это, конечно, по-нашему. Ай да я. Каких только анекдотов не сочиняли обо мне в столице Соединённого Королевства. Но самое смешное всё-таки скрыто от посторонних глаз. Так что сначала я просто смеялся до слёз, до слабости в ногах. и даже не сразу понял, что слабость в ногах у меня не только от смеха, но и от дополнительной тяжести. На моей шее по-прежнему висел этот грешный белый удав. Впрочем, удавом он больше не был, хотя так и не стал древним магистром с ужасным белым лицом. У меня на шее висел мальчишка, с виду по здешним меркам лет тридцати. Значит, по-нашим лет восьми 9 Невысокий, довольно упитанный, с коротко стриженными рыжими кудрями и круглым веснушчатым лицом. Он обнимал меня как любимого старшего брата, вернувшегося не то с недельной попойки, не то просто с войны, и восторженно верещал прямо в ухо. «Лихо у тебя получилось!» Но вовремя почувствовал, что я вот-вот рухну под его тяжестью и спрыгнул на землю. А я перевёл дух и, наконец, огляделся. И увидел, что мы с мальчишкой тут не одни. Неудивительно. Не такие люди Сатофа и Джуфин — чтобы добровольно отказаться от дармовых развлечений. В оперу-то им всяко некогда ходить. Они и не отказались. Причем заявились сюда вместе со своими удобными креслами. Вот это я понимаю, высокий стиль. Я был рад, что эти двое тоже здесь. Но смотреть на них сейчас было почти невыносимо. С Леди Сатов и Ханимер такая проблема. Она самая красивая женщина в этом мире. Ладно, возможно, одна из самых красивых. Просто от остальных меня пока милосердно хранила судьба. Леди Сатофа так хороша, что, будь моя воля, я бы её вообще никому никогда не показывал. Людей всё-таки надо беречь. Она и сама это понимает. Поэтому большую часть времени выглядит как милая седая старушка. Но, вы не на тёмной стороне. С сэром Джуффином Халли проблема немного иного рода. То есть умереть от его неземной красоты вряд ли кому-то грозит. Зато у него совершенно разбойничья рожа. Настолько, что я даже при виде её невольно начинаю прикидывать, куда бы перепрятать кошелёк. Хотя джуфин никогда в жизни не отнимал у меня деньги. Наоборот, время от времени силой их всучивал. Жалования, скопившиеся за несколько лет моего отсутствия, например. Неудивительно, что, заняв место начальника столичного сыска, сэр Джуффин первым делом придал себе вид солидного пожилого джентльмена с доброй полусотней поколений добропорядочных зажиточных предков за спиной. А то бы дом у моста до сих пор считался гнусным злодейским притоном, который разумные люди обходят десятой дорогой, а не разумные просто стороной. Он, кстати, и на темной стороне может сохранять этот благообразный облик. и добросовестно сохраняет, когда водят сюда учеников. Но сейчас почему-то решил, что можно не стараться. Ну или просто на радостях забыл. Я говорю на радостях, потому что эти двое, Джуффин и Сатофа, выглядели настолько довольными, что светились не в переносном, а в самом что ни на есть прямом смысле. Натурально сияли, как уличные фонари. это даже на темной стороне дело не совсем обычное. А толстый рыжий мальчишка, надо понимать, наш кошмарный древний магистр, прыгал вокруг них, корчил рожи и восклицал. «А вы говорили, не связывайтесь, сами потом не обрадуетесь. А я связался и очень рад». Мальчишка из него, кстати, тоже вышел довольно противный. Из тех, за кем глаз до да глаз, если не хочешь обнаружить у себя за шиворотом выводок пиявок, в кармане дохлую крысу, а в волосах паука... Но с предыдущей версией, конечно, ни в какое сравнение. Вполне можно жить. «С ним это со мной, что ли, не связываться?» Наконец спросил я. «Приятно слышать. Но, по-моему, вы меня несколько переоцениваете». «Да ладно тебе?» — отмахнулась леди Сатофа. «Ты совершенно ужасный и сам это знаешь. Лично мне это не мешает. Но даже я стараюсь пореже тебя дразнить». «Так и я часто не собираюсь», — пообещал мальчишка. «Одного раза хватило». «Все получилось. Я молодец». Он повернулся ко мне и заговорил быстро и деловито с серьезностью, которая совершенно не сочеталась с его детским обликом. «Ты меня извини, пожалуйста. Во-первых, что перешел на «ты»» Я на темной стороне со всеми так разговариваю. А в мире всегда она «вы». Понимаешь, почему? Здесь, на темной стороне, каждый из нас только тот, кто он есть. А в мире тот, кто есть, почти всегда прячется за спиной того, кем он кажется. Прежде всего, самому себе». Поэтому там я всегда обращаюсь одновременно к двоим, чтобы напомнить об истинном положении дел». «Понимаю», — сказал я. «Отличный метод. Даже завидно, что его придумал не я». «Хорошо», — кивнул Гайшери и явно собирался продолжить рассказывать что-то важное, но я перебил его дурацким вопросом, который сам просился на язык. «А ты что, действительно именно вот такой, каким сейчас выглядишь?» Сатофа и Джуфин, переглянувшись, расхохотались». А толстый мальчишка нетерпеливо поморщился. «Вечно вам всем интересна всякая ерунда. Да какая вообще разница, кто как выглядит? Мне вот, например, плевать на ваши рожи, а вам на мои почему-то нет. Как ни стараюсь щадить ваши чувства, вечно выясняется, что кто-то недоволен моим внешним видом, а кто-то, наоборот, так доволен, что лучше бы не». «Это он из милосердия так выглядит», сквозь смех сказала леди Сатофа. «На тёмной стороне Гайшери просто невыносимо красив». «Вот кто бы говорил», — укоризненно заметил я. «Ой, нет, вообще никакого сравнения!» — воскликнула она. «Он гораздо хуже меня. В смысле, лучше. Хоть зажмуривайся». И результат, сам понимаешь, какой. Ученицы, которых Гайшери приводил на тёмную сторону, влюблялись в него по уши. И ладно бы только ученицы. У мальчишек тоже, как говорится, сдавали нервы. даже у лучших друзей. Само по себе это забавно и отчасти даже приятно, но в таком состоянии ничему путному не научишься, о важном не поговоришь, и ничего, кроме своего спутника, толком не увидишь. Так что непонятно, зачем вообще было сюда приходить. Я этот период немножко застала, так что рассуждаю не теоретически, сама свидетель. Это была катастрофа, с которой никто не мог совладать. В конце концов Гайшере всё достало, И он выпросил у тёмной стороны другую внешность, что-то вроде костюма для пребывания здесь. Любую, но её усмотрение, лишь бы не мешало делам. А у тёмной стороны иногда просыпается чувство юмора. Своеобразное, но уж какое есть. С другой стороны, заказ идеально выполнен. Этого мальчишку невозможно возделить. «Ну, почему же?» — возразил я. Этого мальчишку сразу хочется оттаскать за уши, не дожидаясь, пока что-нибудь натворит. Это разве не вожделение? Как нет? Вы что, серьёзно? Я всю жизнь думал, оно и есть». «Спасибо», — коротко промолвил Гайшери. «Мне нравится вызывать сильные и яркие чувства. Какие именно, в общем, неважно Главное — зацепить». Но именно сейчас надо, чтобы ты меня внимательно слушал. А вожделение, уши и всё остальное, с твоего позволения, как-нибудь в следующий раз. «Извини», — сказал я. «Просто я же драться с тобой здесь собирался». Злость сразу прошла. А кураж, предназначенный для несостоявшейся драки, надо куда-то девать. «Поэтому ты устроил балаган», — кивнул он. «Прекрасный метод. Я сам часто так поступаю. Но сейчас для нас важно другое». ты только что перешёл на тёмную сторону одним лёгким шагом, по крайней мере, у нас это называется так, захотел и сразу тут оказался, без обычной подготовительной паузы. И это очень полезное умение, особенно для тебя. Знаешь почему? У тебя воинственный характер, и при этом ты не любишь убивать. Самое опасное сочетание. Такие, как ты, легко заводят врагов, но крайне неохотно от них избавляются. А потом удивляются, что так рано пришлось умереть, И щитами тебя окружать бесполезно. Быстро слетят. Просто в силу твоего темперамента. Долго объяснять, поэтому просто поверь на слово. Ты вот такой. Самый лучший щит для тебя — наша тёмная сторона. Дело даже не в том, что ты здесь дома. Это многие о себе могут сказать. А в том, что рядом с тобой дома она сама. Я знаю только одного человека, который так воздействует на тёмную сторону своим присутствием. Вернее, знал. Его больше нет. Неважно. Здесь и сейчас есть ты, и мы говорим о тебе. Всё, что тебе нужно, — это умение мгновенно оказываться здесь, если в мире что-то пошло не так. Даже если тебе просто померещилось, не беда. Лишняя прогулка на тёмную сторону ещё никогда никому не вредила. Теперь это умение у тебя есть, осталось сделать его привычкой, а ещё лучше рефлексом, что достигается многократными повторениями. Ничего нового за разделяющие нас тысячелетия в этом смысле не изобрели. Но главное уже получилось. Не зря я тебя отразнил. Мне, учти, было непросто. Врать и притворяться я не могу. А на тебя очень трудно всерьёз рассердиться. То есть мне трудно. Другим-то, уверенно, легко. Кому как. — наконец подал голос Джуфин. — Лично я бы охотно взял пару-тройку уроков. Вдруг однажды понадобится на него рассердиться, а я даже не знаю, с какого конца к этому приступать. Но встречаются талантливые самоучки. Некоторых я своими глазами видел. Сэр Макс ещё ничего не сделал, а человек уже на него авансом навеки зол. — Мой метод тебе не подойдёт, — отмахнулся мальчишка. — Просто он сказал то, что мне очень не понравилось — А тебя словами не рассердишь. У тебя другой подход. Ты сразу прикидываешь, можно ли извлечь из чужих слов какую-то пользу. Если можно, радуешься, а нет, выбрасываешь из головы. Охотник есть охотник. Для тебя все добыча. Наши слова и дела. И мы сами. И весь мир целиком. Сильная позиция, но мне, сам знаешь, она не по вкусу. Скажем так, для себя я бы этого не хотел». Хм, глупо вышло бы, если бы мы все уродились одинаковыми», — пожал плечами Джуфин. «Этот мир давно рухнул бы от скуки, глядя на нас». «Именно так я себя и утешаю всякий раз, когда прихожу в ярость от того, что вы все совершенно на меня не похожи. Хотя, казалось бы, что может быть лучше? Но нет». Мальчишка горестно шмыгнул носом, но тут же воспрянул духом, ухмыльнулся так же криво, как это делал белолицый магистр, и подмигнул Джуфину. «Если тебе однажды понадобится по-настоящему рассердиться на Макса, просто предложи ему попробовать отнять у тебя добычу в тот момент, когда ты её ещё не схватил. С пойманной этот номер вряд ли пройдёт. Своими достижениями ты особо не дорожишь. А вот становиться у тебя на пути в самый разгар погони я бы никому не советовал. Даже ему». Джуфин с Сатофой заулыбались, как будто Гайшери забавно пошутил. А я невольно поёжился, потому что у меня буйное воображение. И чтобы сменить тему, спросил. «А что я такое ужасное сказал, что тебе не понравилось? Неужели про совещание? Я тоже не особо люблю, когда со мной спорят. Но в целом вполне можно пережить». «Ты сказал, что моё благословение могло испортиться в плохих руках», напомнил Гайшери. «Остаться прежним по форме, но полностью изменить суть». И «Это, к сожалению, правда. Настолько страшная для меня правда, что проще умереть, чем с ней согласиться. Но мне пока нельзя умирать. Работы еще очень много. И сердце не велит бросать ее, не закончив. И договор связывает. Впрочем, это уже не имеет отношения к нашим делам». «Ну, почему страшная?» — изумился я. «Как правда может быть страшной?» «По-моему, всегда лучше знать, что на самом деле случилось, чем не знать. Когда знаешь, можно попробовать все исправить». «Если не выйдет, это, конечно, отдельный ужас, но всё равно лучше действовать, чем сидеть в блаженном неведении, пока под ногами горит земля». «Ты такой же практичный, как эти двое!» — скривился мальчишка. «Хотя в смутные времена вроде не жил. Впрочем, ты сам себе вечное смутное время. Ладно, не понимаешь, не понимаешь что с тобой делать. Тогда просто поверь мне на слово. Бывает настолько паскудная правда». что в болоте я видел пользу от нее. Я бы предпочел не знать, что испортить мое благословение легче легкого. Достаточно просто думать не в ту сторону. Вот что хуже всего. Не в ту сторону? Это как? Например, благословляя кого-то магическим вдохновением, быть совершенно уверенным, что причиняешь ущерб. Неохотно, сказал мальчишка. Он выглядел так, словно вот-вот кинется меня колотить. Якобы магия... Зло для человека, или сам человек слишком зол для магии. Что-то в таком роде. Тогда благословлённый и правда вдохновится на самое худшее из того, на что способен. — Ого! — оживился Джуфин. — Получается, наши хулиганы — исключительные добряки, если ничего худшего, чем мелкие пакости, не придумали. — Получается так. — равнодушно согласился Гайшери. — А чему ты удивляешься? Настоящих злодеев во все века было мало — Остальные довольствуются мелкими пакостями, да и то исключительно под настроение. Но лично мне, чтобы разорвать сердце на части, и одного злодея достаточно, если он таков, что сумел испортить моё благословение. Даже не потому, что оно моё а своего всегда жалко, а просто потому, что эта скотина живет в моем мире вот прямо сейчас. Что бы я ни делал, как бы ни бился, а благословение все равно испорчено. И это значит, что я не справляюсь. Уже я не справился. — Ни с чем. — А ты-то тут при чем? удивился Джуфин. — Наш злодей, во-первых, пока просто одна из рабочих гипотез. А во-вторых, если даже он действительно существует, это его личное горе, что таким уродился. Или думаешь, это кто-то из твоих? — Конечно, из моих, — угрюмо сказал мальчишка. — Все, кто есть в этом мире, мои. А ты как думал? Я тут живу. Ладно, с вашей точки зрения жил когда-то давно, но какая разница? Это мой мир. Все, что здесь происходит, моя ответственность. Ай, да ну вас всех в задницу, ни хрена вы не понимаете. Не хочу больше об этом говорить». Он развернулся и пошел прочь таким быстрым шагом, что это походило на побег. Я растерянно посмотрел на своих старших товарищей, мол, чего это он. Леди Сатофа ободряюще улыбнулась, почти беззвучно сказала «Ничего, вернется. Не бери в голову, мальчик, ты тут вообще ни при чем». А Джуфин ничего не сказал, но, судя по вдохновенно горящим глазам, обдумывал полученную информацию. «Иного, впрочем, я от него и не ожидал».